Витамин С. Помощник внутренней антиоксидантной системы. Витамин С – водорастворимый витамин, который по праву считается антиоксидантом. Однако он лишь поддерживает внутреннюю систему антиоксидантов, о которых нужно знать и заботиться. Он необходим для работы гипофиза, надпочечников, яичников, мышц и печени. Дневная норма витамина С – 200 мг. При его недостатке человека одолевает усталость, плохое настроение, снижается стремление к физической активности. Выявить дефицит можно по анализам крови. При катастрофическом дефиците этого витамина развивается цинга, болезнь, которая приводит к нарушению целостности кровеносных сосудов и повреждению соединительной ткани. Она имеет ряд симптомов. Плохое заживление ран, воспаление и кровоточивость десен, Появление маленьких пятнышек на коже. Красных, коричневых, синеватых. Боли в суставах. Сухость глаз и ротовой полости. Но в 21 веке этой болезни можно не опасаться. В развитых странах ее не бывает. А вот дефицит витамина С встречается у 30% относительно здоровых людей. Что обусловлено прежде всего отсутствием в рационе должного количества свежих овощей, ягод и фруктов. Однако иногда это связано с проблемами с усвоением, целиакия, болезнь крона и другие нарушения работы кишечника, а также гипертиреоз, вирусные заболевания, почечная недостаточность, онкология, прием обезболивающих и антибиотиков. Истощение запасов витамина С наблюдается при беременности и грудном вскармливании. Диабете второго типа и преддиабете, остром воспалении, ожирении, у курящих. Также может быть обусловлено генетикой и возрастом. Источник витамина С. Шиповник от 300 миллиграмм до 1,2 грамма на 100 грамм, в зависимости от вида. Сладкий перец 97 миллиграмм. Хватит 50-100 грамм овоща в день. Примерно такое же количество в квашеной капусте и черной смородине. Кейл – 93 миллиграмма. Киви – 93 миллиграмма. Брокколи – 90 миллиграмм. Брюссельская капуста – 85 миллиграмм. Клубника – 60 миллиграмм. Апельсины и лимоны – от 25 до 50 миллиграмм. Для покрытия суточной нормы необходимо 200 грамм цитрусовых в день. Ананас – 50 мг. Цветная капуста 48 мг. Черника 44 мг. Белокочанная капуста 37 мг. Руккола 15 мг. Клюква 14 мг. Чтобы получить из этих источников максимальное количество витаминов, лучше обрабатывать их минимально. 500-600 грамм этих продуктов в день восполнят необходимое количество витамина С. Кроме того, этот витамин доступен в квашеных продуктах, а также в настое шиповника, если вода была нагрета не выше 60 градусов. Было одно небольшое исследование на опытных корневорцах, обходящихся год без растительной пищи. Они отмечали, что их настроение и тренировочная активность снизилась. Добавка витамина С всю исправила довольно быстро. При отсутствии в меню углеводов витамина С требуется меньше, поскольку в таком случае в организме протекает меньше окислительных процессов, которые нужно компенсировать. Конечно, в субпродуктах и мясе есть небольшое количество витамина С, но лучше в отсутствии овощей и фруктов принимать добавки. Однако растительная пища – самое здоровое решение вопроса.